Михаил Ефимович Литвак Принцип сперматозоида Учебное пособие В учебном пособии рассказано о приемах и методах, применяемых автором на сеансах групповой психотерапии, психологических тренингах, а также при индивидуальном, семейном и производственном консультировании, Целенаправленное моделирование эмоций, психологическое айкидо сценарное перепрограммирование и так далее. Описан объединяющий их общий принцип. Рассчитано на психотерапевтов, психологов, педагогов. Увлекательная и необычная манера изложения делает книгу доступной широкому кругу читателей, интересующихся психологией общения. Предисловие к восьмому изданию. Первое издание этой книги – вышла в 1998 году и без изменений неоднократно переиздавалась до настоящего времени. Среди моих книг она пользуется у читателя самым большим успехом. Тираж ее уже перевалил за 100 тысяч экземпляров, но тем не менее она по-прежнему хорошо раскупается. Зачем же тогда восьмое издание? Дело в том, что за это время много воды утекло. Произошло много изменений в этом мире и в моей жизни. Ну, что в мире произошло, вы знаете. А со мной произошло вот что. Написал я еще несколько книг. Вот основные из них. «Как преодолеть острое горе» соавтор-писатель Мирович. «Бинтование душевных ран или психотерапия» соавтора-писатель Мирович и философ Золотухина-Абулина. Профессия психолог, секс в семье и на работе, похождение вечного принца. Переработаны книги, если хочешь быть счастливым, командовать или подчиняться, как узнать или изменить свою судьбу и из ада в рай. Вышла на английском языке книга Психологическая айкидо». Книга «Как преодолеть острое горе» откровенно не получилась в той части, которую писал я. Почему не пользовалась успехом профессия психолог, я и сам не пойму. Вялым спросом пользуются книги «Секс в семье и на работе», «Похождение вечного принца» и «Из ада в рай». Это мне не очень понятно, ибо сам я оцениваю эти книги очень высоко. В книге «Секс в семье и на работе» описаны новые научные факты и даны практические рекомендации. Книга «Похождение вечного принца» написана в жанре научного романа. Кроме сюжета, в ней опубликованы мои научные статьи в виде комментариев и детально описана техника сценарного перепрограммирования. А книга «Изада в рай» мною скорее скомпонована. Это фактически мини-библиотека. Там собраны высказывания и афоризмы более чем 30 гениев, которыми может гордиться человечество. Это представители современной психологии, и психотерапии «Джеймс», «Фрейд», «Корни», «Фром» и другие, без которых трудно себе представить развитие человеческой мысли. Кроме того, приведены цитаты из Библии и Евангелия, которые подходят для руководства к действию тем, кто обращается ко мне за помощью. Там также представлены мысли видных философов Сократ, Сенека, Ницше, Шопенгауэр, и поэтов, писателей, Данте, Пушкин. Я получаю положительные и восторженные отзывы на эти книги, а вот замечаний нет. Я и не знаю, как придать им форму, приемлемую для широкого читателя, не пожертвовав богатым содержанием, не мною написанным. Жду их от вас. Произошли изменения и в моем статусе. Я стал вести большую просветительскую работу, Разъезжая по разным городам и странам, где мои читатели организовывали свои клубы «Кросс». На кафедре тоже прибавилось работы. Меня на несколько фронтов педагогическая работа, научная, лечебная, просветительская, писательская уже не хватало. Да и физически нельзя присутствовать одновременно в нескольких местах. От поездок я не мог отказаться. А для чего же тогда все это делалось? Если бы я отказался от командировок, то я тогда напоминал бы успешного крестьянина, который, разбогатев, отступился бы от расширения пассивных площадей и собирания урожая, который, кстати, никто кроме меня и собрать бы не мог. Пришлось уволиться и, следовательно, прекратить активную научную, педагогическую и лечебную деятельность. Это было тяжелое решение, ведь вся моя активная жизнь во всех проявлениях начиная с 1955 года, была связана с медицинским университетом. Выбор в пользу увольнения был связан еще и со следующими обстоятельствами. Прежде всего, это мой пенсионный возраст. Пока моей несостоятельности заметно не было другим, но сам отмечал, что уже нет того огонька, с которым я проводил педагогическую работу, в которой было много рутины. Надоело писать никому ненужные отчеты, которые никто не читает, и переписывать одни и те же программы, выдавая их за новые. Не хватало энергии для лечебной работы. Очень тяжело знать, что ты можешь помочь больному и не суметь это сделать из-за того, что нет соответствующих условий и нужных лекарств. И не совсем я принял новые принципы классификации психических расстройств. Да и зачем ждать того времени, когда ты один не будешь замечать своей несостоятельности, а все ее будут видеть. Какой смысл выслушивать указания от некоторых начальствующих лиц, как мне проводить психотерапевтическую работу? Мне при этом было, как бы это нижнее выразиться, не очень комфортно. Кроме того, и молодым дорогу давать нужно. Побуду я на этой должности еще 5-7 лет и кому-то напрочь испорчу жизнь. Сейчас он пойдет на мое место, а потом или сам не захочет, или его не примут из-за возраста. Но связь со своим коллективом я не теряю, и иногда читаю лекции, консультирую больных и участвую в работе клинических конференций. Более того, эпизодически я читаю лекции еще в нескольких вузах и не только города Ростова-на-Дону. Преподаю то, что мне нравится, и так, как мне хочется. Кроме того, оказалось, что просветительство шлифует педагогическое мастерство. Преподавать психотерапию и психологию непрофессионалам, не снижая уровня изложения, оказывается гораздо труднее, чем читать лекции врачам и психологам. А для занятия научной работой не нужно сидеть на должности, перекрывая дорогу молодым. Так вот, интенсификация просветительской деятельности привела к тому, что появился материал, которым хотелось бы дополнить эту книгу. Да и мне в этом виде книга стала надоедать. Дополнение связано с первым и вторым разделами. Я учел ваше замечание и для удобства пользования афоризмы, разбиты по темам. Для себя, для семьи, для производства, для общения с партнером, научные приметы, размышлизмы. Чтобы не увеличивать объем книги, были убраны ряд статей, которые опубликованы в других книгах. В заключение хочу выразить благодарность всем моим новым сотрудникам и слушателям моих лекций и семинаров, которые вытерпели мое занудство и способствовали созданию новых афоризмов. Спасибо читателям, присылавшим мне письма, размышления над которыми приводили к появлению новых строк этой книги. Прежде всего, я хочу выразить благодарность всем своим критикам, которые, кто в устной, кто в письменной форме, высказывали замечания по поводу моих предыдущих книг. Суть этих замечаний – в них нет конкретных правил, указаний и всего того, что есть в книгах Дейла Карнеги и других авторов, выпускающих книги под названием «200 способов, как снять стресс», «300 правил, как управлять людьми» и тому подобное. Я стал анализировать свою работу и нашел некий общий принцип, который и описан в этой книге. Я благодарен всем пациентам, подопечным, ученикам и всем тем, кто терпеливо посещал занятия клуба Кросс и выдерживал все мои заморочки. Их реакция служила для меня индикатором, а вдохновение и совместная работа позволили придумать новое и особенно тщательно подойти к отбору материала для этой книги. Я благодарен всем сотрудникам кафедры психиатрии и клиники неврозов за создание творческой обстановки во время моей обычной работы. Конечно, всех назвать здесь я не смогу, но невозможно не упомянуть преподавателей нашей кафедры Александра Олимпиевича Бухановского, Олега Яковлевича Селецкого, Виталия Леонидовича Капустянского, Владимира Григорьевича Заику, Алексея Яковлевича Перехова и всех остальных, а также мою жену Зинаиду Семеновну и бессменного редактора моих книг Галину Ильиничну Медведеву. Без их помощи и советов эта книга не состоялась бы. Особо хочу выразить благодарность директору издательства «Феникс» Леониду Ефимовичу Вальдману не столько за то, что он рискует издавать мои книги, сколько за то, что все время как бы подталкивает меня вперед. И, конечно же, я благодарен своей судьбе, которая в очередной раз не дала мне стать администратором и заставила заняться творчеством.